Юэль. Он оставил Лену Юнсон в доме. Через несколько часов придут возможные покупатели, незнакомцы будут ходить среди маминых вещей, открывать двери и заглядывать в каждый уголок дома, оценивать то, что составляло ее мир в течение 50 лет. А сама она об этом даже не подозревает. Юэль заезжает в супермаркет, покупает большую шоколадку с апельсиновой крошкой, мамину любимую. Когда перед ним открываются двери сосен, кажется, что разверзается пасть, которая вот-вот его проглотит. Внезапно Юлю хочется убежать. Он не желает знать, что ждет его внутри, в каком состоянии сегодня мама, что она скажет на этот раз. Но он заходит. Мама сидит вместе с Лиллимур и Виберг на диване перед телевизором в комнате отдыха и смотрит повтор музыкальной программы «Из Скансона. Это этнографический музей под открытым небом на острове Юр гордон в Стокгольме. Из-за высокой громкости скрипят колонки, и Лиллимур и Виберг раскачиваются в такт с публикой на экране. Мама сидит без движения, прижавшись к подлокотнику, но, кажется, программа ее заворожила. «Привет, мама!» Громко здоровается Юэль, перекрикивая музыку. Мама принимает шоколадку и, не глядя, кладет ее на колени. «Тебе помочь с упаковкой?» — спрашивает Юэль, кивая на руку в гипсе. «Спасибо, не нужно», — вежливо отвечает мама. Лили Мур замерла. Жадно смотрит на шоколадку. Юэль берет стул и садится рядом с диваном, наклоняется вперед, сцепив руки. Несколько минут смотрит на экран сияющее вечернее солнце зеленое листва деревьев он не узнает двух девушек на сцене возможно участницы какого нибудь песенного конкурса теперь он за этим не следит начинаются титры мама продолжает пристально смотреть в телевизор но лиллем устала ждать она хватает шоколадку с маминых колен разрывает упаковку и откусывает несколько кусочков засовывает их в рот и с наслаждением посасывает. По телевизору начинается документальный фильм о фермерах, которые хотят организовать соревнования на тракторах. «Смотрите, кто пришел!» — кричит кто-то из коридора. Юэль — единственный, кто оборачивается. В комнату заходит Сугди вместе с Фредрикой, которая толкает перед собой светло-синюю детскую коляску. Она радостно улыбается Юэлю. Он улыбается в ответ тянется за пультом дистанционного управления на столе и выключает телевизор. черный экран потрескивает, мама что-то бормочет. «Виборг!» — говорит Сугди. «Кое-кто хочет с вами поздороваться!» Из коляски раздается детский крик. Юэль мельком видит пунцовое сморщенное личико, когда Фредрика берет ребенка на руки. «Ну что, теперь ты проснулся? Наверное, предчувствовал встречу с прабабушкой». Идите сюда, Виборг, посмотрите, зовет старушку Субди. Виборг встает, шаркая, подходит к Фредерике маленькими неуверенными шажками. Лили Мур тоже встает на ноги, она воркует и ахает над ребенком. Ну надо же, какой кроха! Виборг гораздо более сдержанно. Его будут звать Сигге, сообщает Фредерика, в честь дедушки. Виборг кивает, кажется. Она ничего не понимает. «И вы с Сиге родились в один день», — продолжает Фредрика. «Помнишь, поэтому я и не смогла приехать накануне Медсамара, хоть у тебя был день рождения. Я была в роддоме». Виборк неуверенно улыбается внучке и отступает назад. Юэль тоже подходит к ним. Смотрит на младенца, тот уже перестал кричать. Глаза невидящим взглядом уставились на окружающих. Невероятно, крошечная рука с растопыренными пальцами касается лица. Поздравляю, говорит Юэль, он очень красивый. И осторожно гладит малыша по голой голове. Вздрагивает, почувствовав края родничка, думает о незащищенном мозге внутри. Спасибо, тепло благодарит Фредрика, но ее взгляд возвращается к Виборг. Бабушка, ты не подойдешь поздороваться. Виборг мотает головой. «Это не мой ребенок, говорит она. «Я ведь даже не замужем». Юиль видит, как улыбка застывает на губах Фредерики. Внезапно этот момент становится слишком интимным. Нужно оставить их наедине. Но тут подходит и мама. Склоняется над ребенком на руках у Фредерики. Сиге вздрагивает всем телом от присутствия нового человека, размахивает ручками. Можно его поддержать? – спрашивает мама. Я так давно не держала таких малышей, и они ведь так приятно пахнут. Она с наслаждением нюхает, прижавшись носом к голове ребенка. Фредрика косится на Юэля. Не получится, мама. Ты же повредила руку. Быстро возражает он. Моника фыркает в ответ. «Мама», — говорит Юэль, «думаю, пора возвращаться к тебе в квартиру». «Замолчи!» — шипит она и смотрит на сына горящими от ненависти глазами. Младенец снова начинает кричать. Мама умоляюще смотрит на Фредерику, так что внутри Юэля все сжимается. Она притворяется, изображает добрую, любящую детей старушку. Она точно знает, что делает. «Можно подержать его совсем чуть-чуть?» — спрашивает мама. «Не думаю», — отвечает Фредрика. «Мне пора его кормить». Мамины глаза суживаются, но она кивает. «Конечно, ребенок должен есть, когда он такой маленький и голодный».